Не она соль портил а братцы пропащий продукт в таком виде продавали. Кстати, не нашлись ли оба? — Никак нет. Сами объявиться не соизволили, а кроме нас кто ж искать станет? Я думаю, нам бы Васю вашего послед пустить надо. Раз мы из-за егоных капризов по сей день без служебной собаки, то пусть... Ой, чё, траться-то сразу! — А не доводи меня, старую! — «Собаку им подавай, видишь, какой свои оискался!» Они спорили о чем-то еще. Мой младший сотрудник словил второй подзатыльник, а я тупо уставился на чистый лист бумаги, и мысли мои водили хоровод вокруг всего одного слова «соль». «Рожка и рошка где-то тут рядом копают соль». Соль плохая, кладбищенская или могильная. Может быть, это шахта? Или курган? В курганах хранили вождей, а в шахты сбрасывали тела казненных молодогвардейцев. Но соль, а солью? Именно. Именно с солью мы сумели одолеть в свое время кощей, завалив его по сами борта на льдущем корабле. Значит, Он вполне мог использовать тот же природный материал, запирая в хрустальном гробу свою агрессивную супругу. То есть, ежели братья-близнецы начали рыть сквозь соль, то защита ослабла, и корга не почувствовал возможность выхода. Представляете, сколько злобы тетка накопила за это время! Неудивительно, что Кощей в страхе, — Побежал звать на помощь милицию, милиция. — Никитушка, ты чего это так то Испуганно отшатнулась яга, едва не падая на столь же перепуганному Митьку. «А -а -а — Ведьме увлекся. — Прошу прощения, все в порядке, просто сложилась четкая гипотеза. Послушайте. Наш умник перебивал меня шесть раз. Пришлось пригрозить, что... Выведу во двор и расстреляю. Шутка. Мою логическую гипотезу он разбил в пух и прах по семи направлениям посредством безупречной логики и псевдоисторических аллюзий. Да я был бы и рад оказаться неправым, но бабка выразительно пощипывала уродливую родинку на подбородке и в наши споры не встревала. То есть надеяться на что-либо хорошее уже бессмысленно. Мы влипли в это дело невольно встав на первых рубежах обороны. «Сурё, покудово не буги!» Медленно протянула наша опытнейшая сотрудница. «От самотоки до государевых слух с пушками нам только боли головной прибавится. Надо б на все силы на поиск близнецов, яньте их, бросать. Через них на курган выйдем, а там уж, как знать...» Я же и с гением, так в бою открытым, а не от страха под подкроватного, от каждого шароха вздрагивая да в стрессах, преданфарктных, так ли, сослуживцы?» Мы кивнули. Метик порывался что-то добавить, но я опередил. Может быть, следует еще раз побеседовать с гражданином бессмертным. Мне кажется, он что-то не договаривает. Хотя, учитывая его уголовное прошлое, возможно. Он вполне не прочь одновременно покончить и с воскресшей женой, и с нашей опергруппой. Вот переслушаем тебя, Митя. — Опоздно! поздно! Простодушно развел он руками. Я вопросительно глянул на ягу. Та демонстративно оттопырила ухо. Откуда-то несся явный топот. На столе стала подпрыгивать посуда. Кот выгнул спину И нашу входную дверь едва не снесло растрепанным ураганом, по имени Марфа Петровна. Вот уж кого нам совершенно не хватало для полного комплекта неприятностей. Великая горе участковый, гулко выдохнула она и бухнулась на колени. Младший сотрудник Лабов — Поднимайте маму, — привычно попросил я. Наш парень кивнул, поплевал на ладошки, как перед подходом к штанге, и попробовал взять вес. Маманя обвисла, поджав ноги.